Глава четвертая. «Здравствуйте, Всеволод Спиридонович», — сказала я. «Присаживайтесь, Любовь Васильевна». Слишком уж пристально посмотрел на меня старейшина. «Разговор нам предстоит непростой». «Ну ладно, непростой так непростой. Я уселась поудобнее и приготовилась». Всеволод Спиридонович пил чай с ватрушкой. Мне, кстати, чаю не предложил, ну и больно надо. «Так что у вас за интерес такой к нашей штаб-квартире в Бруклине?» — прищурился он. «Вполне закономерный интерес. С наивным видом развела руками я и чуть-чуть улыбнулась. Не сильно, а скорее, чтобы показать доброжелательность. Я хотел бы услышать поподробнее». «Расскажу поподробнее», — покладисто ответила я и принялась озвучивать домашнюю заготовку. «Вы, наверное, уже знаете о моей ситуации». Старейшина неопределенно кхекнул. Судя по его острому взгляду, я поняла: он знает все, то есть в основном все. Но, тем не менее, я продолжала отыгрывать недалекую женщину, замученную бытом. Ситуация у меня на сегодняшний день сложилась такая: на руках двое детей, нагуленных, извините, зачатых в блуде и грехе, на стороне моим супругом то есть, уже почти бывшим супругом. И этих детей он сбросил на меня. Зная, что у меня доброе сердце и мне жалко отдавать их в детдом. дом, давайте ближе к делу. Чуть поморщился старейшина. Так я же и рассказываю, округлила глаза я. Но у этих детей есть родная мать, и она живет где-то в Америке. Вот я и подумала, что через Бруклин я смогу ее найти. Но вы и так можете ее найти самостоятельно? Поджал губы мужчина. Как? Я почти всю жизнь проработала глазуровщиком второго разряда на нашем заводе. Никуда дальше Калиново и соседнего села не выезжала. Денег на заводе не платили, а работа вредная, сами понимаете. Потом устроилась дворником, сейчас вот работаю в ЖЭКе. Канализациями занимаюсь. Но, сами понимаете, там зарплаты хватает только за квартплату и на еду немного. Нам, конечно, мой отец помогает с огорода, но там немного. Что там старик поможет, картошка да укроп. А «Анжелика поступать в этом году должна. Выпускной вечер, платье надо, туфли надо». Я начала монотонно перечислять, краем глаза наблюдая, как мужик постепенно закипает, но вынужден терпеливо все это выслушивать. Дверь скрипнула, и в нее просунулась голова какой-то женщины. «Севлад Передонович, пискнула она. «Подожди, сестра Инна, я сейчас занят». Дверь закрылась, а старейшина кивнул, мол, продолжай. Ну, я и продолжила, мне не трудно. Я вот и подумала, что найду ее, и она же, родная мать, пусть поможет детям своим. А то и вообще заберет их в Америку. Что их здесь ждет? Ничего хорошего, а там они смогут нормально жить, еще и мне когда помогут. А к Бруклину почему интерес? Так мне журналы дали. Марина дала. Сторожевая башня называется. С лихим, но слегка придурковатым видом продолжала рассказывать я. Я внимательно все там перечитала. И там написано, что штаб-квартира находится в Бруклине. И это тоже Америка. Вот я и решила. «Ясно», — потеряла интерес ко мне старейшина. «Мы подумаем, чем вам помочь, Любовь Васильевна. А вы походите на собрания наши, изучите Слово Божье. Будете стараться, поощрим вас, в том числе и поездкой». Но скоро у нас международный сбор будет в областном центре. Будут делегаты, в том числе и из Бруклина. Если вы будете прилежно посещать собрания в нашей церкви, изучать Слово Божье, то у вас будут все шансы туда попасть». «Вот здорово!» — искренне восхитилась я и честно добавила. «Я приложу все усилия». «А теперь идите и скажите сестре, и не пусть заходит», — вздохнул руководитель общины. Примерно через день после всех этих событий я была вечером дома. Решила испечь пирожков. Так-то я стараюсь поменьше злоупотреблять выпечкой, но Анжелика любит, да и Ричарду в больницу хорошо бы отнести. Решила я испечь в духовке пирожки с картошкой. Был у меня кусочек сала, так я на нем побольше лука пережарю. С картошкой такая смокота будет, что ой! Я как раз поставила опару и принялась чистить картошку, как в дверь раздался звонок. Недоумевая, кто бы это мог быть, ведь Анжелика на репетиции к выпускному, я пошла открывать. На пороге стоял парень примерно лет 25, модно и недешево одетый, но при этом совсем не вызывающая. Джинсы варенки, свитер бойс и джинсовая куртка. Примечательной была и прическа: буйные кудри практически белого цвета, как лен. Натуральный блондин. Всплыли в голове прилипчивые строчки из попсы моего времени. Любовь Васильевна. — сказал он. — Меня зовут Игорь, я живу в соседнем доме. Мать сказала, что вы здесь живете Он окончательно смутился. — Слушаю вас, Игорь, — кивнула я, но, видя, что он замялся, сама ответила на его невысказанный вопрос. — Я поняла, кто вы. Заходите в квартиру. Нечего в подъезде такие разговоры вести. А сама подумала, что увидит Райка, криков не оберешься Очевидно, и сам Игорь так считал, так как вошел в квартиру прям моментально. «Вы не поверили той расписке, да? Я правильно понимаю?» «Но все же червячок сомнения вас гложет», — начала разговор на правах хозяйки я. «Почему вы так думаете?» — окончательно смутился он. «Иначе вы бы не пришли сюда», — пожала плечами я. «А если бы вы на все сто процентов считали, что я в рунье, и моя цель — сорвать вашу свадьбу, то вы бы поступили так, или пришли бы, отругали меня, чтобы я не лезла ни в свои дела» или просто не обратили бы внимания на все это. Но, тем не менее, вы пришли и ждете моих пояснений, да? «Ну, можно и так сказать», — замялся Игорь. «Я предпочитаю всегда собирать факты и только потом делать выводы». «А как же любовь? Любви же чихать на факты?» — ехидно прищурилась я. «Вон Ромео и Джульетта». Игорь вспыхнул до самых корней волос. Мне стало его жаль, и я перевела разговор из опасной темы. «Ладно, Игорь, я докажу вам, что это все правда». «Как?» — нахмурился парень. «Под Станиславскому», — развела руками я. «Помните его коронную фразу?» «Не верю», — усмехнулся Игорь, усмешка его была приятная и делала лицо открытым и бесхитростным, почти мальчишеским. «Странно, вот зачем уцепилась в него Райка? Хотя если посмотреть на его одежду, парень далеко пойдет, уже начал идти». Думаю, лет через пять, если его бандиты не прижучат, пойдет совсем далеко. Игорь смотрел на меня выжидательно, и я ответила: есть еще одна фраза, и тоже известная. Не сказать, а показать. Ну, показывайте, кивнул Игорь. У вас есть минут сорок времени, спросила я. Само показывание будет недолгим, просто идти туда минут пятнадцать, если не больше. Я на машине, коротко сказал Игорь. Отлично улыбнулась я. «Тогда идем смотреть?» Игорь кивнул. «Минутку только подождите», — велела я. «Тесто переставлю, а то опару на пирожки поставила». «В машине подожду, прогрею пока», — ответил Игорь и вышел. А я пошла на кухню. Переставила тесто, вытащила из холодильника фрукты, перемыла, затем налила в баночку домашнего супчика из курочки, а то знаю я, какое там питание в больнице этой. Обмотала баночку махровым полотенцем, чтобы не остыл супчик-то, сложила все в сумку и вышла вслед за Игорем во двор. «Сюда!» Он высунулся из окна белых «Жигулей» и махнул мне рукой. «Ну ладно». Я села в машину, порадовавшись, что соседские старушки-веселушки сейчас не на боевом посту и не видят мою предсвадебную диверсию. Сомневалась ли я, что могу расстроить чужую свадьбу, разрушить чужую семейную жизнь? Нет. Я была уверена, что делаю абсолютно правильно. Игорь — этот сразу видно хороший парень из порядочной семьи. Тяжело работает, тянется, не алкаш какой-нибудь. Толковый он. А вот Райка. Здесь другая история. И вот я всегда смотрю на большинство парочек и искренне не понимаю, почему, если хорошая девочка, то ей обязательно или алкаш, или лодри попадется или вообще такой, что колотить ее будет. И наоборот, если парень хороший, то обязательно его какая-то стервочка подцепит. И потом всю жизнь из него веревки вьет, пока он после 40 лет от инфаркта благополучно не свалится. А она потом по курортам его накопление поматывает с молодыми любовниками. Куда едем? спросил Игорь, прервав мои мысли. Он был хмурый и напряженный. Естественно, ведь по сути сейчас решалась его судьба. В больницу ответила я. И мы поехали. Больница встретила нас привычным шумом и специфическими запахами я тоже привыкла, а вот Игорь страдальчески морщился. Я знаю, что мужчины не просто не любят все эти больничные дела, но часто даже панически боятся, начиная от уколов и всего остального. Поэтому решительно потащила полностью деморализованного и вяло трепыхающегося Игоря за собой вверх. «Вы куда?» — строго спросила дежурная медсестра. «К Ивановне», — ответила я. «Она тут с почками, с улицы Комсомольской. Мы проведать». Что же вы за все это время ни разу ее не проведали? Попеняла мне немолодая санитарка. Ее как привезли, так и все, даже переодеться не во что. Мне стало стыдно, забегалась и совсем позабыла о старушке. Но с другой стороны у нее же есть племянница как никак, поэтому я больше для Игоря сказала. Да я соседка ее, а у нее племянница есть в квартире ее живет. Я ведь даже не знала, что Рай ее не проведывает. Знаем мы таких племянниц? Им лишь бы чужое жилье захапать, проворчала уборщица, которая протирала пол. Проходите давать тудой, нечь помытому. Ага, надеялась, видно, что старушка быстренько приставится, хохотнула и себе дежурная. Но Ивановна у нас боевая, она еще всех своих племянниц переживет. Ага, до седьмого колена! рассмеялась уборщица и шустрее завозюкала шваброй. И взглянула на Игоря. Тот стоял красный как рак. «Так мы пройдем? – спросила я и уточнила. «Я супчик куриный ей взяла. Ей можно?» «Уже можно», — кивнула дежурная. «Только пусть по чуть-чуть ест, а то с голодухи может вспучить. На казенных харчах совсем она исхудала, бедняга. Нас не больно-то им финансируют, а оно же для выздоровления и молочка хочется и вкусненького». Дальше я слушать слова охотливых сотрудниц не стала и потащила Игоря в палату. В этом помещении находилось человек десять женщин разного возраста и степени тяжести. Некоторые спали, другие лежали и тихо стонали. Кто-то стоял у окна и смотрел на деревья в больничном дворе. На ближайшей к нам кровати сидела девушка в очках и читала книжку. «А Ивановна где лежит?» — тихо спросила я ее. «О, так вы к Ивановне?» — обрадовалась девушка. «Как хорошо, а то к ней единственный никто не приходит». Мы тут уже всей палатой ее подкармливаем, но ей же и переодеться нужно, и постирать вещи». «Так где она?» — прервала я поток слова излияния девушки. «Вон!» — махнула рукой девушка. «На крайней койке лежит». Я проследила взглядом и увидела соседку-старушку, которая столбиком лежала на кровати и безучастно смотрела в потолок. Идем, сказала я Игорю, который все уже понял и не знал, куда деваться, так ему было не по себе. «Да я понял уже!» Вяло попытался отбиться от меня он. «Давайте я пойду. Я вас в машине подожду». «Э, нет!» — строго сказала я. «Вы же после свадьбы планировали жить где? В квартире Ивановны, небось? А старушку куда? Вы почему ее не проведываете? Это же элементарное...» «Да я и не знал!» — пробормотал тот. «Не знал или не хотел знать?» Безжалостно отрезала я. «Нет уж, пошли. Но...» «Не только эта старушка пострадала от райки, но и я, и двое детей-сирот, которые у меня на руках», — безжалостно сказала я. «Поэтому уж будь добр, все послушать и сделать выводы. У меня, можно сказать, кроме тебя, и защиты от нее никакой нету. И у сироток, и у этой несчастной бабушки. Так что пошли». И я потащила Игоря к Ивановне. Сама, кстати, не заметила, когда перешла к нему на «ты». «Здравствуйте, соседушка», — радушно поприветствовала я Ивановну. А мы тут как раз мимо проезжали и решили к вам заглянуть. Как ваше здоровье?» «Ой, Любка!» — всплеснула руками старушка, и я аж подорвалась с кровати от радости. Куда и исчез ее равнодушный, тоскливый взгляд. «А мы тут вам супчика принесли», — сказала я, выставляя еду на тумбочку. «Медсестра сказала, что вам уже можно. Супчик с курочкой. Когда вас выписывают?» «Ой, Любушка!» запричитала старушка следя жадным взглядом за баночкой с супом они говорят что скоро уже можно но надо чтобы за мной кто-то поухаживал я сама себе уколы делать не могу на глаза слабо стало и таблетки пить забываю и стирать убирать не могу она немного попричитала и сказала ты рассказывай как дела там у нас а я пока твой супчик попробую я уже так давно такое не ела у нас же тут кормят сама знаешь как Она схватила баночку и принялась так споро мотылять ложкой, что у меня чуть сердце не остановилось от жалости. Игорь тоже следил за нею со смесью острой жалости и ужаса. Вы, Ивановна, сильно на еду не налегайте? попыталась отобрать баночку, я, но «Ну куда там? Да я и не налегаю, торопливо глотая, сказала старушка и быстренько закинула еще пару ложек в рот. Нет, Ивановна, вы супчик-то оставьте. Никто его, кроме вас, есть не будет строго сказала я. «А через часик еще похлебаете?» «Ого!» Печальным взглядом проследила, как я закрываю баночку крышкой Ивановна. «Так вы уж спросите, когда вас выписывают, ладно?» «Спрошу», кивнула Ивановна. Я рассказала ей пару дворовых новостей, и на этом мы с Игорем откланялись. «Я вам завтра пирожков принесу с картошкой», пообещала я. «Ты это, Любушка...» смущенно стрельнул глазами на игоря старушка ты не можешь мне одежду принести там в шкафу на средней полке у меня чистые панталоны и рубашки а то это уже совсем заносилось. и мыло бы здесь нету мыла я два раза у олечки брала но ее выписали так я так под краном стираю лишь бы воду знала но надо бы мылом у меня ашком в горле застрял чуть продышавшись я твердо сказала завтра и принесу все «Что-то еще надо? Халат, может?» «Постельное чистое надо», — вздохнула Ивановна. «Здесь свое надо, а меня, видишь, совсем никакую привезли и выдали вот это. Но санитарка ругается уже. И это... Любаша. А можно я твое полотенечко это пока попользую? У меня вон какое!» Она махнула рукой на сиротливо висящее на спинке кровати некогда белое вафельное полотенце с синей больничной печатью. «Конечно, берите. И остальное принесу, не переживайте», — сказала я. «Все ваши гигиенические принадлежности принесу. И вот еще, Я фрукты взяла. Так вы смотрите. Если можно, сами ешьте. Если нельзя, то медсестре какой надо или санитарке подарите. все таки они сколько с вами возились». Я положила пакет с фруктами в тумбочку. «Ой, спасибо тебе, Любушка», — рассыпалась в многословных благодарностях Ивановна. Еле-еле мы оттуда с Игорем вырвались. Домой ехали в молчании. Наконец, когда заехали во двор, я сказала. «Ну что, Игорь, убедился?» Он что-то нечленораздельное пробормотал. «Сам же видишь, как она о старушке заботится. А ведь это родная тётя. И в ее квартире она уже заселилась и живет. А теперь у меня деньги вымогает. Грозит в опеку написать, чтобы сирот забрали в детдом». М «Да...» — хрипло произнес Игорь. — Ладно, Игорь, выводы делай сам. Я открыла дверцу. — Всего доброго. — А вы сейчас куда? — решительно спросил Игорь. — Ну, сперва пойду домой, наберусь храбрости, а потом попытаюсь прорваться в квартиру Ивановны, хотя сомневаюсь, что Райка меня пустит. Но хоть попробую, а дальше будет видно. Если пустит, соберу бабки постельные, одежду там, расческу, платочек чистый. А если не пустит... Буду среди своих вещей что-то смотреть. Только я, вишь, толстая. Боюсь, Ивановна, утонет в моем халате. Я вышла из машины и захлопнула дверь. Следом хлопнула противоположная. Оттуда выскочил Игорь. «Любовь Васильна, решительно сказал он, — «я с вами. Поставим все точки над «и».